Я уже чуть-чуть боялся». «Я тоже», — улыбнулась Джейн. Руки у нее все еще дрожали. «Ты станешь знаменитостью! Ты это понимаешь?» «Я просто с нетерпением жду работы. Я позвоню тебе во второй половине дня». Лу был очень занят, но все же прислал Джейн цветы. И Мел тоже. Один огромный букет расположился в столовой, другой занял почти всю прихожую. Они были прекрасны, и хотя Джейн безумно боялась объяснения с Джеком, она впервые в жизни чувствовала уверенность в себе, чувствовала себя сильной женщиной и очень-очень хорошей актрисой. Глава десятая Раздался сигнал домофона, и Мел Векслер взглянул на часы. Он ждал посетительницу и был в хорошем расположении духа. Согласие Джейн Адамс играть роль Джессики было очень благоприятным для сериала. Весьма рассчитывал Мел и на ту, которой назначил встречу. Она была не слишком опытна. Но Мелвин просмотрел ее ролик, состоящий преимущественно из рекламных сюжетов и нескольких небольших ролей, и решил, что эта молодая актриса в руках хорошего режиссера может добиться успеха. Кроме того, у нее была именно та внешность, которую он задумал для Тамары, дочери Сабины и племянницы Джейн. Когда она вошла, Мела поразила ее красота. У нее были шелковистые черные волосы и большие зеленые глаза. Вот только он ожидал, что ростом эта девушка будет выше. Вообще же она смотрелась очень хорошо. Ей нельзя было дать ее 24 лет, что тоже было кстати. По сценарию Тамара Мартин — 19-летняя девушка. Она ненавидит мать, которая уделяла ей мало внимания, и поэтому живет у своей тети, а в конце концов создает много проблем для них обеих. Очаровательная брюнетка, занявшая место напротив Мэла, похоже, могла сыграть такую роль. Она производила впечатление очень способной, обладала мягким красивым голосом, держалась с достоинством. Вела себя гораздо спокойнее, чем Джейн, хотя тоже волновалась. Мел считал, что у этой девушки большое будущее, и хотел помочь ей в карьере предложением серьезной роли. «Мисс Смит, расскажите немного о себе». С ней ему не обязательно было вести себя столь же деликатно, как с Джейн. Эта девушка была более самостоятельной, и у нее светились глаза, что Мэлу тоже нравилось. Еще ему нравилось, что она, судя по всему, не была лишена чувства юмора и даже некоторого озорства. «Я — единственный ребенок в семье. Приехала с восточного побережья. Здесь живу два года. Мэл этого не знал. Для такого короткого срока она успела много сделать». — Где вы учились? — На театральном отделении Ельского университета. Мелвин не подал виду, что на него это произвело впечатление. Он всегда уважал людей, закончивших престижные университеты Востока. Но сейчас Мела беспокоил больше вопрос, какая она на самом деле, помимо Ельского университета, помимо двух лет в Лос-Анджелесе. Он чувствовал, что о Габриэле Смит можно узнать гораздо больше интересного, чем из тех скупых данных, которыми она поделилась. — А где на восточном побережье вы жили? Габриэла, чуть помедлив, ответила. — В Нью-Йорке. Я там училась в школе. Она не сказала, что также училась в Швейцарии и свободно говорит по-французски а перед университетом посещала одну из лучших средних школ Новой Англии. Она очень многого не сказала Меллу, как не говорила никому в Лос-Анджелесе. «Какие у вас родители?» Габриэла улыбнулась, удивленная его вопросом. «Очень хорошие. У меня с ними прекрасные отношения».